и другой породы людей, которые, пока они с вами, понимают вас, обожают вас, умиляются до слез. Несколько часов спустя вознаграждают себя за это жестокой шуткой над вами, а затем возвращаются к вам все такие же чуткие, такие же очаровательные, так же мгновенно к вам приноравливаются. Я, пожалуй, что отдаю предпочтение этому сорту людей». Отдаю не потому, чтобы они были лучше по душе, а потому, что их общество мне нравится больше. — Ты не представляешь себе, как я страдаю, когда думаю о тебе, — продолжал Блок. — В сущности, эта черта очень еврейская, — насмешливо добавил он и прищурил один глаз, словно ему предстояло определить с помощью микроскопа бесконечно малое количество еврейской крови. Так мог бы сказать, но никогда не сказал бы французский вельможа, среди предков которого самых настоящих христиан был ведь и Самуил Бернар. А если идти по восходящей линии дальше, то и Богоматерь, от которой якобы ведет свое происхождение, род Леви. Самуил Бернар, 1651-1739 Французский финансист. Он не раз оказывал значительные денежные услуги Людовику XIV, за что получил от короля дворянское звание. Богоматерь, от которой якобы ведет свое происхождение, род Леви. Согласно церковной легенде, род Марии восходит к двум коленам Израилевым — Леви и Иуды. Мне доставляет некоторое удовольствие открывать в себе чувства, правда их совсем не так много, которые могут быть объяснены моей еврейской национальностью. Он сказал эту фразу, так как ему казалось остроумным и вместе с тем смелым говорить правду о своей расе. Правду, которую он, пользуясь тем же случаем, старался особым образом смягчать, подобно скупцам, которые решаются расплатиться с долгами, но у которых хватает духу заплатить не больше половины. Этот рот обмана, который заключается в том, что у нас хватает смелости высказать правду, непременно примешав к ней изрядную долю лжи, искажающей правду, распространен шире, чем это кажется. И даже те, кто обыкновенно им пренебрегает, при какой-нибудь невзгоде, в особенности сердечной, обращаются к нему. Все эти тайные выпады блока против меня в разговорах с Сен-Лу и против Сен-Лу в разговорах со мной кончились приглашением на обед. Я не ручаюсь, что он не предпринял сначала попытки позвать Сен-Лу одного. Такая попытка правдоподобна, а, следовательно, возможна. Успехом она, однако, не увенчалась, потому что однажды Блок сказал мне и Сен-Лу. — Дорогой мэтр и вы, всадник, любимец Ареса, де Сен-Лу Анбре, укротитель коней, раз уж я встретил вас в тенозвучных владениях амфитриды под тентами Минье на быстрокрылых кораблях, то не угодно ли вам обоим прийти откушать на этой седмице к доблестному моему отцу, славящемуся чистотой своей души? Арес — бог войны в греческой мифологии. Амфитрида — богиня моря у древних греков. Он звал нас, потому что хотел поближе сойтись с Сен-Лу. Он надеялся, что Сен-Лу введет его в аристократические круги. И если бы захотел проникнуть туда я, и ради самого себя, Блокусмотрел бы в этом проявление самого мерзкого снобизма, вполне соответствовавшему мнению, какой он себе составил об одной черте моего характера, которую он, однако, не считал, по крайней мере, до сих пор основной. Но в том же самом желании, возникшем у него, он видел доказательство благородной пытливости его ума, жаждущего новой социальной среды впечатления от которой быть может пригодились бы ему как писателю блок отец узнав что его сын собирается привести обедать своего приятеля имя и титул которого он произнес саркастически хвастливо маркиз де сен лу анбре был потрясен маркиз де сен лу анбр ах разрази его выругался он так всегда выражался у него предел почтительности к высшим кругам, и бросил на сына, сумевшего завязать такое знакомство, восхищенный взгляд, которым он хотел сказать «Ну и удивил! Неужели этот вундеркинд — мой сын?» и который доставил моему товарищу такое же удовольствие, как если бы его ежемесячное содержание увеличилось на пятьдесят франков.